Глава пятая Элизабет разглядывает фотографии на телефоне. Возле очень красивого дома припаркована серебристая машина. Еще она видит кое-что, чего там быть не должно. Дальше следует несколько снимков крупным планом. Снимки весьма убедительные. «Вы мне верите?» — спрашивает Ник. «Верю», — отвечает Элизабет. К днищу машины крепится черная коробочка. На крупных планах видно, что это автомобильная бомба, явно изготовленная мастерами своего дела. «Позвольте спросить, а как вы ее заметили?» «Я же занимаюсь безопасностью», — объясняет Ник. «Это моя работа. Проверял машину на жучки». «И где сейчас эта бомба?» — спрашивает Элизабет. «Сейчас?» «Да все там же. Думаете, я ее выкинул?» «Вы ее не тронули?» «Хотите сказать, что под вашей машиной до сих пор действующая бомба?» «Я торопился на свадьбу», — оправдывается Ник и указывает за спину. Элизабет кивает. «Если бомба взорвется сегодня, вы же в курсе, что бомбы взрываются?» «Вас ничуть не трогает, что может погибнуть кто-то из ваших соседей». «Я живу на Хэмптон-Роуд», — отвечает Ник. «Хэмптон-Роуд», — значит. «Большие дома, окруженные большой территорией. Если бомба взорвется, соседи пожалуются на шум, но никто не пострадает». «И вы не знаете моих соседей», — добавляет Ник. «Рассказывайте», — говорит Элизабет. Потом решим, что делать с бомбой. Ник начинает, но вдруг замолкает. Он нервничает. Элизабет становится любопытна, кого он боится. Элизабет спокойно сидит и ждет. Обычно это занимает время, но если подождать, то они сами появляются. Капризные дети, непослушные котята, мужчины со своими тайнами. Ее спокойствие рано или поздно передается им, и они всегда сами к ней приходят. «Об этом знали только двое», — наконец произносит Ник. «О чем знали только двое?» — спрашивает Элизабет. Ник надувает щеки и оглядывается через правое плечо, потом через левое. «Расскажите мне все», — велит Элизабет. «Только быстро». Жизнь коротка. Ни на что не намекаю. Все началось в университете, говорит Ник. Мы с Полом... Нет, прерывает Элизабет. Не настолько издалека. Давайте с этой недели. Но тогда вы не поймете, возражает Ник. Нет, настойчивее повторяет Элизабет. С новичками иногда нужна твердость. Она поняла это с Джойс хотя теперь та легко сойдет за профессионала. Начните с заголовка, и если сумеете меня заинтересовать, открутим события в обратной последовательности. 10 слов, или я возвращаюсь на праздник. Рано или поздно они поставят известную ей песню. «Даже не знаю», — говорит Ник. «Вы уже потратили три слова», — замечает Элизабет, и встает. Ник дотрагивается до ее рукава. «У нас есть кое-что, что им нужно». «Так-то лучше». Элизабет садится. Оказывается, она не умерла вместе со Стивеном. Элизабет еще жива. Она закрывает глаза и молча извиняется перед мужем. «Я все еще здесь, дорогой. Все еще здесь, хотя тебя нет. «Видимо, надо этим пользоваться». «И что это за кое-что?» «О чем знали только двое?» «Код», — отвечает Ник. «Шестизначный код. Один у меня и один у моего делового партнера». «И как зовут этого делового партнера?» «Холли», — отвечает Ник. «Холли Льюис». «Значит, кто-то хочет получить эти коды». «Угу». «Это очень ценная информация», — поясняет Ник. «Чрезвычайно ценная». «И где ваш код?» — спрашивает Элизабет. «Я его запомнил», — отвечает Ник. «И больше нигде не храните?» «Храню. В офисе адвоката в сотнях миль отсюда», — говорит Ник. «Если умру я, Холли получит мой код. И наоборот». «Но даже адвокат не в курсе», — что мы отдали ему на хранение. Так что единственный способ получить код — залезть сюда». Ник показывает на свою голову. «Значит, кто-то хочет убить вас ради кода, который хранится только в вашей памяти и в памяти Холли?» «Да», — отвечает Ник. «Не знаю, к кому еще обратиться. Полицию нельзя подпускать к крепости». «К крепости?» Все интереснее и интереснее, а Ник еще только начал. «О, Боже!» — вздыхает Ник. «Звучит глупо, если ничего не объяснять. Давайте я все-таки расскажу все с самого начала. У меня есть компания. Мы занимаемся безопасностью». «Безопасностью, значит?» — говорит Элизабет. «Любопытно. В мире нет ничего опаснее...» Безопасности Наш профиль — холодное хранение Продолжает Ник Знаете, что это такое? Элизабет не знает Но ей нравится, как это звучит Полагаю, речь не о холодильниках Нет, отвечает Ник В общем, у нас есть очень ценные данные И на этой неделе мы рассказали об этом двум людям Ясно, говорит Элизабет «И вдруг под мой Лексус закладывают бомбу», — продолжает Ник. «А кому вы рассказали? Как зовут этих людей?» «Слышали про Дэйви Ноукса?» «Кажется, я не знаю никого с именем Дэйви», — отвечает Элизабет. «Его называли Рейвером Дэйви. Если вам случалось тусоваться по клубам в девяностых, вы его знаете». «Спрошу у Рона» говорит Элизабет. «В общем, после девян-х промышлять в клубах стало рискованно», продолжает Ник. «И дэви занялся онлайн-бизнесом». «Легальным онлайн-бизнесом?» «Нет». «Хорошо», думает Элизабет. «А второй человек? Кому еще вы сказали?» «Лорду Таунзу, банкиру. Он тоже в курсе». «Думаете, кто-то из них сегодня утром заложил бомбу под ваш автомобиль?» «А кто же еще?» — спрашивает Ник. «Кроме них, никто не знает, что мы прячем». Двери на террасу распахнулись. Элизабет оглушила громкая музыка. Вышел Пол, жених Джуанны, а теперь уже муж. «Нико, мы думали, ты валяешься пьяный под изгородью». «Пойдем, мы режем торт!» Ник смотрит на Элизабет, так кивает на дверь. «Этот торт заказала моя подруга Джойс. Пойду-ка я лучше посмотрю, как его режут, иначе она убьет меня прежде, чем убьют вас». «Мы и можем встретиться», — спрашивает Ник. «Завтра». «Прошу, я расскажу, почему один из этих двоих хочет меня убить». «Один из трех» поправляет Элизабет. «Трех?» «Дэйви Ноукс знает, что вы прячете, как и лорд Таунс. Но ваша партнерша Холли Льюис тоже об этом знает, верно?» «Значит, их трое». Ник пристально смотрит на нее. «Она сейчас здесь?» спрашивает Элизабет. «Нет», — отвечает Ник. «Она не хотела...» Он качает головой. «Нет», — Элизабет пожимает плечами. «Тогда до завтра?» — спрашивает Ник. «Тогда до завтра». Вот вечно так с этими выходами в свет. Стоит один раз выйти из дома, и следующая встреча назначается сама собой. Не успеешь оглянуться, как жизнь опять закрутит в водоворот. Элизабет не хочет в водоворот. Ведь в этом водовороте не будет Стивена. Сердце велит отказаться. Но секретные коды, бомба, трое подозреваемых. Такая удача выпадает не каждый день. «Так что насчет завтра?» — говорит Ник. «С нетерпением жду встречи», — отвечает Элизабет. «Рада, что вам уже лучше. И не смейте подорваться на бомбе прежде времени. Не подорвусь». «Мы сегодня ночуем здесь». Ник что-то пишет на обороте визитной карточки и протягивает Элизабет. «Понимаю, как это звучит, но вы не могли бы запомнить это и сжечь карточку». Шпионские романы Ник читал, в этом ему не откажешь. Элизабет берет карточку и смотрит ему вслед. Ник растворяется в толпе гостей. На карточке написано «Ник Сильвер, холодное хранение. Гарантируем абсолютную безопасность». Ах, Ник, Ник, разве может безопасность быть абсолютной? Конечно, нет. На обороте нацарапано завтра в час дня. Запомнить и сжечь? Вроде ничего сложного. На ее небе вспыхивает еще одна звезда. Элизабет понимает, что спешить некуда. Она будет двигаться шаг за шагом, потихоньку прощупывать почву. Коды и холодное хранение. Скорее всего, дело зайдет в тупик. Но Элизабет все равно смотрит на звезды и обращается к Стивену. Наркоторговец, лорд и автомобильная бомба. «Кажется, меня опять зовут дела». Она смотрит на дом, где играет музыка. Встает и снова поворачивается к Стивену. Потанцуем?